Яся Недотрога. Анна Гаврилова. Любимая адептка Его Величества. Книга 3 Пролог. Георг. И все-таки я гений. Нет, в самом деле. Всего-то и требовалось, что объяснить Маргарите подоходчивее, потратив на это достаточное количество времени. И вот результат. Два дня. Целых два дня спокойствия. Никаких происшествий с участием юный сонтор и никакой нервотрепки. Это ли несчастье? Главное, с небес этой эйфории не упасть. Я шумно вздохнул и откинулся на спинку кресла. Смех смехом, но мне не верилось, что все может быть настолько легко. Прямо сейчас я ждал донесения от спецов, охранявших ворота Академии, в единственный для адептов выходной, Маргарита должна была проследовать в столичный особняк Сонтеров и сидеть там до вечера. Причем сидеть тихо. Но сообщение вышло другим. Камень в перстней связи замерцал, и, активировав артефакт, я услышал. «Ваше Величество, у нас проблемы. За леди маргариты приехала лично герцогиня сонтр Она делает вид, что все штатно, но нам категорически не нравится выражение ее лица». Герцогиня что-то задумала. На попытку спросить отреагировала резко и... Дальше я слушать не стал. Пробив защиту собственного кабинета и вообще дворца, телепортировался к академии. В две секунды очутился на площади и застал описанную специалистом картину. Закрытые ворота. У ворот экипаж с гербами сонтеров, рассерженная вниманием охраны Феллиния. Несколько растерянная Марго и группа сотрудников службы внутренней разведки, окружившая двух леди. «Да как вы смеете!» — громко восклицала Феллиния. «Что за беспредел?» Зато Маргарита кричать не пыталась, но смотрела хмуро. Увидав меня, встрепенулась и толкнула бабушку в бок. Герцогиня развернулась, а я подошел ближе и поинтересовался. «Что здесь происходит?» Спецы склонились в коротких поклонах и отступили, делая кольцо оцепления чуть шире. Они не ответили, а вот Феллиния... «Это я спрашиваю. Что происходит, Ваше Величество? Почему ваши люди смеют нас задерживать?» М -м, «Выражение лица, говорите? Да на ней одежда несколько странная. Не для домашних посиделок». Тут словно намечается некий официальный визит. «А куда вы вообще собрались?» — уточнил я. Герцогиня замялась, но лишь на секунду. Я уже приготовился выслушивать какую-то чушь, счищая лапшу с ушей, но нет. «Ваше Величество, это неважно вопрос касается только нашей семьи». «Прекрасно». «А вы ни о чем не забыли?» — спросил вкратчиво. например, о приказе короля». Марго побледнела, зато Феллиния отреагировала спокойней. Словно визит, который задумала старая леди, имел слишком большое значение. Куда больше, чем все приказы вместе взятые. «Ваше Величество, прошу простить». Герцогиня тоже изобразила поклон. «Но вы не можете держать нас в заперти. Мы ничего дурного не сделали. У нас с Маргаритой есть необходимость». «Отлично, я иду с вами». «Что?» Феллиния уставилась удивленно, а Марго помурчила нос. «Уж кто, а адептка моего присутствия точно не хотела». «Так-так. И что же они такое задумали, что сам король становится нежелательной персоной?» «Я иду с вами», — повторил холодно. «Либо так, либо немедленно отправляйтесь в особняк». филиния скисла и поджала губы, а Маргарита... Создалось вдруг впечатление, что она вообще не в курсе происходящего. После долгой паузы герцогиня смирилась. «Хорошо, ваше величество». Леди повернулась к поджидавшему экипажу и махнула рукой, отпуская возницу. после чего достала из кармана телепортационный амулет. Тип амулета позволял групповые переходы, и я велел спецам. «Пятеро с нами». Феллиния аж подпрыгнула. Пожилая интриганка уставилась в прежнего, но возражать все-таки не стала. Бросив быстрый взгляд на внучку, подняла амулет, и шар-подвеска начал вращаться. Все сразу придвинулись, а я шагнул к Маргарите и встал за ее спиной. Наклонившись, вдохнул аромат волос и предостерегающе клацнул зубами возле розового ушка. Я был грозен. Суров. А она... Адептка неожиданно качнулась назад, словно случайно впечатывая каблук в мягкую замшу моего сапога. М-м-м... Вырвалась невольно. Это еще что? Что за бунт? Что за вольности? «Единственная фамильярность, которую я поощряю со стороны леди Маргариты, это поцелуи. Вот их я готов терпеть бесконечно долго, а каблуком по ноге...» «Додумать не успел. Пространство озарило вспышка. Мы совершили переход».